В 1908 году Ленин пишет статью, само название которой наполнено большим скрытым смыслом «Лев Толстой как зеркало русской революции». Уже здесь совершенно новая трактовка революции. Ведь очевидно, что не мог быть Толстой зеркалом буржуазной революции. В этой статье Ленин осторожно выдвигает кардинально новую для марксизма идею о революциях, движущей силой которых является не устранение препятствий для господства прогрессивных производственных отношений капитализма, а именно предотвращение этого господства, стремление не пойти по капиталистическому пути развития. Это новое понимание сути русской революции, которая затем была развита в идейных основах революций других крестьянских стран. Что отражает Толстой как зеркало русской революции? Теперь, согласно новому взгляду Ленина, он отражает протест против надвигающегося капитализма, разорения и обезземеления масс, который должен был быть порожден патриархальной русской деревней. Не буржуазная революция, а протест против надвигающегося капитализма. Можно даже сказать, что крестьянская революция более антибуржуазна, нежели пролетарская, ибо крестьянство и капитализм несовместимы, а капитал и труд пролетария Лишь партнеры на рынке, спорящие о цене. В 1910 году Ленин пишет в связи со смертью Толстого. «Его непреклонное отрицание частной поземельной собственности передает психологию крестьянской массы. Его непрестанное обличение капитализма передает весь ужас патриархального крестьянства – на которое стал надвигаться новый, невидимый, непонятный враг, идущий откуда-то из города или откуда-то из-за границы, разрушающий все устои деревенского быта, несущий с собою невиданное разорение, нищету, голодную смерть, одичание, проституцию, сифилис». Здесь уже и речи нет о прогрессивном влиянии капитализма, устраняющем азиатчину из русской деревни. Наоборот, капитализм несет в нее одичание и невиданное разорение. Определенно, это новое представление о революции выразилось в апрельских тезисах 1917 года. Суть этих тезисов и следующего за ним октября – как цивилизационного выбора, отметили многие левые идеологи России и Европы. Плеханов и меньшевики, бундовцы и западные социал-демократы криком кричали, что вся стратегия Ленина противоречит марксизму, что это народничество и славянофильство. Лидер эсеров Чернов считал это воплощением фантазий народников-максималистов. Лидер бунта Либер Гольдман видел корни взглядов Ленина в славянофильстве. Отсюда антисоветизм Плеханова и Засулич, смычка меньшевиков с белыми. На Западе сторонники Каутского определили большевизм как азиатизацию Европы. Стоит обратить внимание на это настойчивое повторение идеи, будто советский проект и представлявшие его большевики были силой Азии, в то время как либералы-кадеты и даже марксисты-меньшевики считали себя силой Европы. Они подчеркивали, что их столкновение с большевиками представляет собой войну цивилизаций. Напротив... Грамши писал в июле 1918 года в статье «Утопия» об утверждениях, будто в России якобы буржуазия должна завершить необходимый этап буржуазной революции. Где была в России буржуазия, способная осуществить эту задачу? И если господство буржуазии есть закон природы, то почему этот закон не сработал? Истина в том, что эта формула ни в коей мере не выражает никакого закона природы. Между предпосылкой экономическая система и следствием политический строй не существует простых и прямых отношений. То, что прямо определяет политическое действие, есть не экономическая система, а восприятие этой системы и так называемых законов ее развития. Эти законы не имеют ничего общего с законами природы. Хотя и законы природы также в действительности не являются объективными, а представляют собой мыслительные конструкции, полезные для практики схемы, удобные для исследования и преподавания. Революция в России была отрицанием капитализма с его разделением на классы. Замечательно это выразил Грамши в статье «Революция против капитала» 5 января 1918 года. Это «Революция против капитала» Карла Маркса. Капитал Маркса был в России книгой скорее для буржуазии, чем для пролетариата. Он неопровержимо доказывал фатальную необходимость формирования в России буржуазии, наступления эры капитализма и утверждения цивилизации западного типа, но факты пересилили идеологию. Факты вызвали взрыв, который разнес на куски те схемы, согласно которым история России должна была следовать канонам исторического материализма. Большевики отвергли Маркса. Они доказали делом своими завоеваниями, что каноны исторического материализма не такие железные, как могло казаться и казалось. Таким образом. В отличие от марксистской теории классовой революции в России, была создана теория революции, предотвращающая разделение на классы. Для крестьянских стран это была революция цивилизационная. Она была средством спасения от втягивания страны в периферию западного капитализма. Там, в России, где победили силы, стремящиеся стать частью Запада, Они выступали против советской революции, выступая даже под красным знаменем социализма. Примером стала Грузия. Здесь возникло типично социалистическое правительство под руководством марксистской партии, которое было непримиримым врагом Октябрьской революции и вело войну против большевиков. Президент Грузии Жордания, член ЦК РСДРП,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 Революция как момент истины. Москва. Весь мир. 1997. Страница 533. Второй план в процессе преодоления Лениным рамок марксизма и развития представлений о судьбе периферийных стран мировой системы отражен в труде «Империализм как высшая стадия капитализма», написанном в 1916 году в Цюрихе, и напечатанном в середине 1917 года в Петрограде. В дополнение к совершенному Лениным ранее после революции 1905-1907 годов отходу от марксистских представлений о крестьянстве империализм стал необходимым и достаточным блоком для выработки учения об антикапиталистической революции в одной стране вне зависимости от участия в ней пролетариата развитых капиталистических стран. Таким образом, империализм является текстом, представляющим ядро ленинизма как новой теории революции.